Глава 4. Узкая улочка вывела на шумный разноголосый базар. Пронеслись как стадо 투ров, сшибая столы и латки с товаром. За ними погналась целая толпа. Ну что я рассчитывал, Олег? Поднялась суматоха. Пошли мелкие драчки, Варёс спешила хватать упавший товар, торговцы с криками защищали. Когда погоня достигла базара, невы уже увидели перед собой старую покосившуюся башню, наполовину вросшую в землю. Огромные глыбы, из которых сложена башня, потрескались, осыпались щебнем. Узкие окна на высоте второго поверха были перекрыты толстыми гратами. "За башню", крикнул Олег хрипло. "Укроемся, а вось не заметят". "А вось", прохрипел мрак на духом. "Ты ж всегда хотел наверняка" Хотеть можно до упораду. Таргитай с разбегу налетел на шершавый камень. Олег протащил мрака вокруг башни, а Таргитай горестно вскрикнул: "Входа нет!" "Олег, это по твоей части." "Кем ты меня считаешь?" Таргитай щупал камни, бил ногой, пытался всадить пальцы в щели. Глыбы от тяжести сплющились как глина, щели сомкнулись. Гранит от старости тёк как воск, камни срослись. А века стерли следы. На площадь с криками выбежали люди. Оружие блестело еще больше, словно народ сбежался со всего города. Острые глаза Мрака разглядели в толпе Корчморя. Он с усилием выпрямился, взял секиру обеими руками. Этот мой за такой обед убить мало. Таргитай перестал метаться вокруг башни, с оголенным мечом встал рядом с Мраком. Олег с удовольствием щупал камни. тыкалостряём посоха. В щели не влез бы муравей. Мрак пробурчал с каким-то странным облегчением. Наконец-то. Нас убьют? спросил Таргитай. Мрак покосился на юного друга. В чистых синих глазах Таргитая нет страха, только непонимание и обида. Да, эти в плен брать не будут. Но потерпи, сказал Мрак таким непривычным тоном, что даже Олег за их спинами остановился на миг. В голосе Лютова оборотня прозвучала ласка и глубокая нежность, немного боли и всё. Всё, всё, отмучаемся. Внезапно с той стороны башни раздался дикий крик Олега. Сюда, сюда, сталопы. Там заскрипело, завизжало. Из-за башни валом ударила густая пыль. Таргитарес чихался, закашлялся. С мраком обогнули башню. Там зияла широкая дыра. из-косика торчали обломки досок, похожие на ощеревшиеся зубы. Свежие щепки хрустели под сапогами. Мрак заорал радостно. Она, как сейчас помню, эту дверь я вышиб в потёмках, как сейчас помню. В потёмках? Не понял Таргитай. Ну да, я что-то съел поганое или поганого. В глазах темнело. Олег, красный как варёный рак, обеими руками оттягивал упёршись ногами широкую плиту. Он похтел, постанывал. От него, как от коня, шёл мощный запах пота. За плитой зиял просторный ход. Слабые светильники озаряли широкую мраморную лестницу. "Ну", буркнул мрак. Мечтательное выражение на волчьей морде растаяло. "Пора помочь, а то у Олешки пупок развяжется. Волхвы больше языком работники, как ты ложкой". Таргитай счастливо вспикнул и первым ринулся в проход. Только бы не убивать снова, не дать мечу проливать и пить, хоть и чужую, но всё же человеческую кровь. Он успел поставить ногу на первую ступеньку, когда сзади тяжело грохнуло. Раздался страшный крик и хруст костей. Мрак зависливо выругался. Олег нарошно услал их вперёд, чтобы самому размазать корчмаря между плитами. Пыль взвилась тяжёлым густым облаком. Он снова раскашлялся. Ноги утопали в пыли по щиколотку. Даже эта дверь для отвода глаз. А как сам? Сверху на крышу тягает. По ночам. Сзади зло крикнула Олег. Поторопитесь, уже раздвигают плиты. Таргитай снова подхватил мрака. Тот неуклюже переступал со ступеньки на ступеньку. На стене на уровне плеча оставались пятна крови. Воздух густой, наполненный запахом горящей смолы. Таргитай удивлённо распахнул глаза. Факелы полыхали ярко, будто их поставили только что, но под ними на ступеньках был толстый слой пыли. Кой-как одолев десятка два ступеней, Мрак ухватился за стену, пережидая приступ головокружения. Снизу донёсся скрип, треск, крики. Таргитаев беспокоенно крикнул: "Олег, тебе помочь?" "Нет", долетел слабый голос. "Тут никого", Мрак хмуро буркнул. "Уже никого". "А кто кричал?" допытывался Таргитай. Кому ты палец прищемила? Когда Олег догнал их, Мрак остро взглянул в бледное лицо волхва. Посох весь коричневый от крови и пыли, на кругляшку камня налипли волосы. Волк с каждым днём дерётся всё лучше, но не от отваги, как надеялся Мрак, а от расчёта. Перебил десяток, чтобы не драться с сотней. Где Таргитай? спросил Олег замученно. Стреканул вперёд, как заяц, явно в волхва метит. Мрак. Ежели он наткнётся на Аристея с его-то мечом. Мрак заставил себя двигаться szybче. Олег спешил следом, поддерживал. Лицо волхва серое от грязи. Казалось, он с трудом сдерживает в себе то немногое, что вынес из корчмы. Хотя стоит ли удерживать те худые лапы ящерицы? Внизу слышались тяжёлые удары. Расверепевшие горожане не сдались, били в стену чем-то тяжёлым. Беспечные или ленивые, они всё же умели действовать быстро и круто. Пятеро ниже, чем башня Гольша, это показалось измученным нервом бесконечной. Они поднимались и поднимались. Одни ступеньки сменяли другие. Пыли везде было по щиколотку, мельчайшей, отвратительной, забивающей ноздри. Олег наконец оставил мрака, постарался догнать таргетта. Вдвоём взобрались на верхнюю площадку. Дверь только одна, на каменной площадке ни грязи, ни пыли, на двери светящийся знак запрета. Таргитаев печально посмотрел на Олега. Разгадаешь? Олег измученно прохрипел. А есть, когда он повёл дланю, дверь с грохотом лопнула, будто надутый бычий пузырь. Таргитаев щепка оцарапала щеку. За дверью открылась небольшая комната. На полу, на куче толстых ковров, сидит, нахохлившись и подобрав лапы, крупный неопрятный ворон. Рядом на полу толстая книга, стело, две дощечки с воском. Ворон, похоже, спал, глаза затянуты плёнкой, голову втянув в плечи, хотя утренний воздух уже прогрелся. От грохота ворон подпрыгнул, плёнка исчезла. Глаза выпучились, как у морской рыбы. Не сводя взгляда с чужаков, он приподнял и опустил крылья. начертал ими в воздухе невидимые знаки. Олег покачал головой. Аристей, такая защита, что паутина для лося. Ты хоть помнишь, что такое лоси? Ворон долго смотрел молча, поворачивал голову то одним боком, то другим. Олег напомнил себе, что когда клюв направлен на него, тогда Аристей как раз на него не глядит, а видит, когда поворачивает голову боком. Гнев и злость вспыхивали в круглых глазах ворона. Наконец уступили место сдержанному любопытству. Глядя на вас, вспомнить не трудно: и лосей, и беров, и вепрей. Так это вы меня искали? Он прислушался, глаза посерьезнели. Олег сказал успокаивающе: "Это поднимается мрак, он с нами. Аристей мы в отчаянии. Даже сейчас, когда нашли тебя, богиня Дана почему-то назвала тебя самым знающим на свете". Воронха моякнул. Не похоже, как свинья на коня, признался Олег. Таргитая обвел тоскливым взглядом запущенную каморку. Он тоже не верил, что самый мудрый на свете будет жить вот так. А как я должен? Ну, не так. Тяжелые шаркающие шаги приблизились. В дверном проеме возникла страшная фигура полообнаженного человека, покрытого кровавой грязью, нос с секирой в обеих руках. Глаза горели жёлтым огнём, уши заострились и покрылись волчьей шерстью. Ворон покачал головой, глаз не сводил с Мрака. Неужели на земле ещё есть такие люди? Волк, подай вон ту зелёную чашу. Мрак привалился плечом к дверному косяку, удерживаясь на ногах. Прохрипел, с натугой выталкивая слова из разбитого рта. Аристей, ты спас, когда мы с острова Буяна. Параб должок Но мы где пообедали, там и поужинать норим. Он опустился на пол, глаза закрылись. Олег кинулся на недвижимого оборотня, как куропатка на птенца. Лицо Олега стало такого же землистого цвета. Таргитаис со слезами топтался рядом, разрывался от бессилия, в виде как отчаянно волк бьётся со смертью, пытается отвести кгтистую лапу ящера. В выцветших глазах Аристея появился слабый огонёк интереса. Он поводил крылом, и перед ним появился пузатый кувшинчик из расплавленного и застывшего песка. Сквозь прозрачные стенки видно было зелёную, как тина в болоте, жидкость. "Влей", посоветовал он хриплым, раздражающим голосом. "Что это? Ветер. Он либо раздувает искрку, либо задувает". От равнодушного голоса повеяло холодом. Олег поспешно ухватил сосуд. Жизнь мрака угасала и без ветра. Таргитаев не успел отдышаться. А неподвижен, как глыба мрак, лежал уже весь в страшных сизых и белёсых шрамах, безобразно вздутых, жутких, но всё-таки шрамах, а не ранах. Олег остатки напитка втирал в лицо и шею оборотня. Таргитаев схлипывал от облегчения. Шрамы, как говорит мрак, мужчине в красу. А так как лицо и всё худое тело цвета земли под снегом, то и вовсе красавец. Ворон только головой покачал, когда Олег, едва держась на ногах, возложил ладони на Таргитая. В бесцветных глазах изредка возникал слабый огонёк любопытства, который сразу сменялся странным безразличием. "Юные", сказал он странным голосом. "Чистые как рыбки". Таргитай с удивлением поглядел на Олега, которого под маской застывшей грязи можно было спутать хоть с мраком, хоть с выступом стены. Если и он такой же чистый, то Аристей говорит ещё мудрее волхва. Как в медведе под дождём, сказал он. Как-то попали под целый ливень из грязи, Олег прервал. Аристей, нас пригнала к тебе нужда великая. Мы ушли из мира, на который раптали, но попали вовсе в ад. Скажи, как одолеть кривду? Как дать попранной правде воцариться в мире? Ворон смотрел из-под лобья. В глазах странное выражение. Ёны чистые. Не уж-то я когда-то был таким дурнем. С королями уже дрались? Дрались, ответил Олег, отводя глаза. Кровь прилила к лицу настолько жаркая, что серая грязь озарилась, как заря. Кемирийское царство ни за что, по брёвнушку, по камешку, с магами тоже дрались. Так чего ещё? Но ведь у магов мощь от богов. А то одни их злые, а других добрые. Подскажи, где управа на тёмных? Искорка в глазах Ворона разгорелась вагонёк. С богами восхотелось потягиваться. Не восхотелось, ответил Олег с досадой. Надо. Вон мрако, вроде бы то потештся в драке, то размятся, то кровавый пир для чужаков. Но сейчас и он твердит, что драться хорошо на праздники, а не в горящем доме. Не скалься, ты привык, а мы из леса. Нам любая неправда глаза режет, а тут весь мир несправедлив. Таргитай жадно вслушивался в жаркую речь обычного немногословного волхва. Мрак слабо шелохнул рукой, приоткрыл глаза. Кровоподтёки даже не побледнели, но опухоль спала. Оборотень обвёл взглядом помещение, с трудом повернул голову. "Герой", сказал Ворон задумчиво. "Вас столько гибнет, а вы откуда-то снова и снова?" Легче погони, но даже погонь лезет в героев, дабы не доедать, не досыпать, срываться с высоких башен, тонуть в седых океанах. Хм, странным создал нас род. Боги и звери проще. Я знаю, донёсся слабый сиплый голос. Я волк. Но волки и люди бьются за свою стаю. Аристей, я не спрашиваю, почему ты самый мудрый на свете не стал царём. Не спрашиваю, почему не в золоте Мы на него тоже положили. Но как одолеть злых богов? Ворон долго смотрел на троих измученных людей. Глаза у всех строгие, вопрошающие. Он и раньше встречал героев, доблестных, отважных, великих, победоносных, но подобных узрел впервые. Вместо того, чтобы гордиться величайшим из подвигов, втроем разнесли в дрызг магучее кемерийское царство, опускают очи долу. Что их личная слава? Для всей человеческой стаи перемен к лучшему не стало. Не знаю, прокаркал он наконец. В самом деле не знаю. Но даже если бы, нет, нет, сказал бы. Дело в том, что яйцо, которое взяли в своей деревне, да, всё было предусмотрено, рассчитано. Это вы думали, что сами. Словом, вы сумели взять яйцо из такого места, куда боялись заглядывать даже боги. Зато они, пока вы хлопали ушами, взяли у вас яйцо ещё тёпленькое. Лицы невров темнели. Безстрастный голос ворона стал почти сочувствующим. Ваше вмешательство в дела богов привело к тому, что яйцо покинуло своё убежище и скоро будет разбито. Вы не виноваты, вы не знали, но этот мир скоро исчезнет. Голова мрака со стуком упала на пол. В глазах Торгитая потемнело. В груди заболело с такой силой, словно ему её разодрали и вонзили в сердце острые зубы. Олег только пошатнулся. Зелёные, как молодая трава, глаза смотрели в упор. Уже догадывались, только боялись признаться. А теперь видим, мы только и делаем, что сами творим зло. Потому что много отваги и ещё больше силы или силы больше, чем отваги. Ворон смотрел с глубоким сочувствием. Таргитай с трудом выдавил через перехваченное горем горло. Потому что мы дурные, да? Дурные, мне нельзя слезать с печи, проговорил Олег сдавленно. Шнурки завязать не умеем оту даже, вершить суд. Сопли до полу, а царство размётывать берёмся. Не зря боги всю нашу деревню загнали в самый тёмный лес. Нас не то, что в меру, даже на околице нельзя, чтобы невинных зверей не пугали. Мрак сел привалившись спиной к стене. Вид обратный страшен, но ещё страшнее запавший в глазах, где пылал красный огонь. Что с яйцом? потребовал он сиплым голосом. Кто его может разбить? Ворон покачал головой. Разобьют через 7 дней. Всё предопределено со начала времён. Не страдай, вы только исполнили высшую волю. Всё в мире идёт по начертанию бога богов рода. Мрак хмурился, Таргитаи смотрела отчаянно. Олег сказал с горечью: "За нас решата, мы ни причём. Вы нам с детства не давали прятать голову под одеяло. Мы отвечаем за всё. Такова горькая правда. Аристей, ты же человек. Что можно сделать?" "Ничего. Аристей, трое самых сильных на свете сойдутся у яйца. Их ничто и никто остановить не может". Так предусмотрено родом ещё в самом начале. И никто даже не попытается. Ой, герои, но даже у вас нет ни сил, ни времени. Яйцо разобьют через 7 дней. Проживите эти дни в своё удовольствие. А ты? Я видел, как горы рассыпаются в песок, как на месте океанов появляются пустыни, как от пары беглых разбойников возникают могучие царства. Как они же бесследно рассыпаются! Как на смену приходят новые народы, исчезают, снова приходят. Я видел все, только смерть еще не видел. Хоть какая-то навязна. Голос самого древнего мудреца становился все тише. Голова упала на грудь, он задумался или задремал. Забыло пришельцах в своем доме. Олег вытащил что-то крохотное из за пазухи, положил на середину ладони. Там вспыхнуло, запахло палёным. Таргита дёргался, открывал и закрывал рот, умоляюще смотрел на Аристе и Олега. Мрак с усилием поднялся. В свирепо огонь в глазах сменился грозным весельем. Голос стал громче. Ты прав. Оставшиеся дни надо прожить в своё удовольствие. А разве для настоящего мужчины может быть удовольствие выше, чем попытаться изменить судьбу всего мира? Ворон медленно поднял голову. А, это вы, лесные герои. Что вы хотите? Аристей, ты можешь нам подсказать? Ворон смотрел с недоумением, словно увидел их впервые. Подсказать? Ах, да. Но в этом мире ничего так не делается. Сперва послужите, как установлено мировым законом. Когда выполните три моих повеления, что? Ну, да будете для меня волшебную мазь, запертую могучим волхвом в глубине репейских гор. Потом спуститесь на дно морское за чародейскими гуслями, а когда и гусли будут при вас, останется лишь сокрушить порушу. Этот четверорукий был сотворён первым среди людей. Род тогда ещё не решил, каким быть новому племени, потому поруша получился наполовину бог, наполовину человек, а вдобавок многое ещё. Олега Таргитай смотрели ошалело. Мрак горько засмеялся. Мудрый, ты где живёшь? А время у тебя есть? Да и куда тебе гусли? За версту видно, что из тебя гусляр, как из Олега танцор. Таргитай втянул голову в плечи. Ворон на миг стал страшен, как сама смерть. Даже воздух загорелся вокруг него. Внезапно мудрец с шумом выпустил воздух, сказал обычным голосом: Какой сейчас покон? Какие заповеди магов? Теперь всё рухнуло. Словом, только род знает ответы на все вопросы. Но от себя добавлю, что сила любого у Десетирица едва ли добудет хоть песчинку от первоскорлупы, из которой этот мир и мы тоже. Но как её добыть? И разве она ещё осталась? Ворон сказал равнодушно. Сомневаюсь. Никто о ней не слыхивал. Где искать? Неведомо. В гробовой тишине снизу доносился глухой шум. Чудкое ухо мрака различило удары, разноголосые крики. "Это как раз по нас", сказал он горько. "Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот уже полгода так живём. Каждому своя радость", сказал ворон. Его интерес к гостям угасал на глазах. "Помню, как-то у меня был бодливый козёл. Хотите умереть в дороге?" Тогда вам идти к мировому древу. У вас его должны называть продубом. Ах, вы уже там были? Ну а теперь взбирайтесь с другой стороны. Вершина продуба тягает в Ирии. Там, на третьем небе хранится яйцо, или на четвёртом, не помню. Алекс просил настойчиво: "Мы должны охранять яйцо?" Аристей покачал головой. "Меру исчезнет, когда будете в дороге. Почему?" И яйцо разобьют раньше. Откуда знаешь? А кто успеет до мирового дерева даже за семь дней? От будничного тона повеяло ледяным холодом. Аристей знал, как похоже знал и Дана, что миру осталось дней с барбийной скок. Слезы блестели в синих глазах Таргита. Пальцы беспомощно щупали дудочку, отпрыгивали, будто прикасался к горячему. Мрак дышал тяжело, часто. Грудь вздымалась, он вспучивал мышцы, морщился. Похоже, безобразные шрамы ныли, но жилы уцелели, мог двигаться как раньше. Олег же застыл, к чему-то прислушивался. Мрак буркнул: "Высадили дверь?" "Да, но пока поднимутся. Да они вроде бы шустрые, как мыши". Олег двинулся через разрушенный проем, ещё два лестничных пролёта вывели их на плоскую крышу. Внизу на площади толпился народ. Завидев их, заорали, в воздух полетели камни, свистнули стрелы. Одна ударилась в камень возле таргета. Мрак обратил внимание, что внизу, в проём башни, всё время вливаются вооружённые до зубов воины. Судя по всему, по лестнице поднимаются плотной кучей. Множество горожан были заняты тем, что уносили и увозили на лошадях трупы. Аристей задумчиво смотрел на залитую кровью площадь перед его башней. А я, дурак, бурчал, что живу в скучном городке. Разве нет? С того часа, как вы вошли в город, скука разом кончилась. Да, с нами не соскучишься. Более того, в конце концов, почему-то снова очень захотелось пожить в прежней скуке. Мы уже покидаем город, пообещал мрак. В синеве быстро увеличивалось радужное пятнышко, словно там плясала стрекозка с разноцветными крыльями. Мрак бросил острый взгляд, буркнул: "Когда-то успел". Ещё когда поднимались по лестнице. "Почуял, предвидел", отрезал Олег. К башне быстро приближался, снижаясь, огромный зверь. Похожий на длинную худую ящерицу, даже на яркую змею, но с прозрачными, как цветная слюда, крыльями с пурпурными жилками, синими и ярко-зелёными пятнами. Крылья сухо трещали по ветру и рассыпали такие яркие искры, что Таргитай прикрыл глаза ладонью, а Мрак прищурился. Змей, если это был змей, ещё не рухнул на крышу, а всех четверых едва не смело с башни ударами ветра. Аристей отступил к выходу. смотрел без страха, но и без интереса. Олег подбежал к змее, торопливо похлопал по тонкой худой лапе, покрытой красными и синими чешуйками. Зверь поднял к нему страшную рогатую голову. Огромные, как блюдца, глаза смотрели без вражды, но в пасти недобро блестели острые как ножи зубы. "Быстрее!" крикнул Олег. "Они уже близко!" Мрак и Таргитай послушно полезли на странного зверя. Мрак помахал рукой Ворону. Как-нибудь отбрешешься. Хотя всем нам через 7 дней будет всё равно. Олег, что за червяка с крыльями ты поймал? Тут такие! Что? заорал Мрак. Змей уже молотил крыльями. Сухой треск, будто ломали сотни лучинок, заглушал слова. Башня разом осталась внизу. Их прижало к скользкой, как сосулька, спине. Фигурки вороны и горожан быстро уменьшались. Радужные крылья трепетали с такой быстротой, что сливались в шелестящую радугу. Не свалится бы, крикнул мрак. Такая порода, ответил Олег с усилием. Он кое-как держался на худой шее змеи, ноги свисел как с потолочной балки. Их сносило ветром. Побледнел и не сводил взгляда с затылка чудовища. А нашихских, значит, тут нету. Наши только на зиму залетают, как гуси. Руки Олега безостановочно вязали сложный узор на шее летящего зверя. Таргвитай потрясённо таращил глаза на чудесные крылья, словно бы украденные у радуги. Змей круто повернул, пошёл над башней. Вооружёнными людьми уже окружён не ворон, а человек в чёрной развевающейся одежде. Над их головами взлетали блестящие на солнце мечи, ножи, Долгое время, похоже, никто не смел или не мог переступить какую-то незримую черту. Затем фигурка Аристея словно бы исчезла. Мгновение спустя над замершей толпой взметнулась, словно ком земли, тёмная точка. Чёрный ворон сделал круг над башней, неторопливо полетел, словно поплыл в тёплой воде на заход солнца. Олег перевёл с уморочный взгляд на змея. Крылатый зверь под ними круто повернул на север. Невр в понесло над миром со скоростью смазанной жиром молнии.